наше радио и «Квартет» и представляют продолжение первого в мире мексиканского радиосериала «Негодяи». «Негодяи» возвращаются. Антонио! Антонио! Что ты кричишь, Мария? На тебе лица нет. Что я вижу?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 зачем Понимаешь, Мария, иногда мне нужна поддержка, а ты не всегда даешь мне ее. Вот я и подбодриваю себя разными смс -ками. Да? А почему тогда оно отправлено Луизе? Mm -hmm. А если ты дашь мне 15-20 секунд, я отвечу на твой вопрос. Ага.